Глава девятнадцатая Неделя пролетела так стремительно, что я буквально не успевала за ходом событий. Работы было достаточно, чтобы не обращать внимания на то, какая жизнь кипит вокруг. Однако вечера проходили тихо и спокойно. Я бы даже сказала, уютно. Для меня это был первый подобный опыт совместного проживания с человеком, который при разговоре с друзьями говорил обо мне как о своей женщине – Причем самый любимый. Он всегда хвалил меня за активность, за жизненную позицию, за нежность, за хозяйственность. Одним словом, нужные эпитеты находил быстро. Даже когда у меня все шло шиворот на выворот, помогал, не бросал один на один с проблемами, стоически терпел все, что подкидывала судьба. В конце рабочей недели мы доехали до квартиры, где я проверила, что было закуплено и привезено прорабом. «В моих глазах мужчина не упал, лишнего не приобрел, а значит, деньги чужие не транжирят. За это ему большой плюс к карме от меня. Однако, если суматошная неделя шла, как и положено, то в субботу утром случилось непредвиденное». Игорю позвонили родители. «Ваня сказала, что у тебя появилась спутница», проговорила мама мужчины, голоса которой до сегодняшнего дня я ни разу не слышала. «Все правильно, — говорит», — отозвался Игорь и, прикрыв трубку рукой, тихо для меня добавил. «Мы в какой день сможем с моими родными встретиться?» «В любой», — так же тихо ответила я. «Когда покажешь девушку?» — уточнила мама. «Хотя бы познакомил нас. Все же родные люди. Вечер устроит?» — уточнил Игорь. «Вполне. Дальше был назван адрес ресторана, где мы встречу и проведем». Когда разговор завершился, мужчина прижал меня к себе и сказал, ⁇ Родители у меня очень хорошие и адекватные, просто после первого моего брака во многие вещи немного перестали верить ⁇ А если я им не понравлюсь, уточнила сразу же, так как понимала, что это может быть именно так. ⁇ Мне-то ты нравишься ⁇,⁇ произнес Игорь, а я уже давно взрослый и самостоятельный человек, который принимает решения сам. Звучит, конечно, сильно, но мне бы хотелось, чтобы наши семьи нашли общий язык. Ну и как любой девушке, мне, конечно, хотелось понравиться будущим родственникам. Я нервничала сильно, когда собиралась на встречу с родителями Игоря. Мне казалось, что я одета не так, что выгляжу слишком просто. Но поменять внешность, достать из шкафа брендовые вещи не могла. Поэтому я была просто Машей». Маши Овечкиной, которую чаще всего называли «катастрофой Овечкиной» из-за моей рукожопости. Будем называть вещи своими именами. Ну, зато я такая, как есть. Выбор уже за ними. Примут они меня такой или нет? Все-таки, как ни крути, всю жизнь в маске не проходишь. Когда-нибудь придется показать истинное лицо. И по мне, лучше сделать это сразу. В ресторан мы приехали заблаговременно предварительно купив подарки родителям. Игорь успокаивал меня всю дорогу. Я слабо улыбалась и не верила в то, что дожила до этого момента. Еще ни разу меня с мамой не знакомили, в круг семьи не приглашали, чтобы показать. Скажем так, опыт новый, страшный, но жутко интересный сам по себе. «Завтра мы с тобой поедем в клинику». Вдруг произнес Игорь, полностью переключая мое внимание с одной проблемы на другую. Ты заболел? уточнила обеспокоенно, так давай от встречи откажемся. Даже не успел закончить предыдущую фразу, рассмеялся мужчина. В клинику поедем проверять твои глазки. Послушаем, что скажет врач, а потом починим твое зрение. Я боюсь, сразу же заявила я. «Я тоже боялся, но нисколько не пожалела коррекции зрения. Знаешь, как все прекрасно видно?» «Не знаю», — честно созналась я. «Меня ни родители, ни брат уговорить на операцию не смогли. Тогда буду уговаривать я». И вместо того, чтобы уговаривать, вышел из припаркованной машины. «Эх, а я уже собралась слушать, противиться». Ресторан, у которого мы остановились, был большим, деревянным, и даже каким-то громоздким. На крыльце этого здания, где располагался навес, стояла семья Игоря в полном составе. Его родители и брат, с которым я уже была знакома, о чем то спорили. Заметив нас, говорящие выстроились в ряд и стали внимательно нас рассматривать. И я занималась тем же делом, потому что понимала, что мой начальник внешне похож на маму, а вот телосложением и ростом ушел в отца. Невысокая женщина с черными волосами, убранными заколкой, стояла в строгом костюме, с накинутым на плечи плащом. Она рассматривала меня очень пристально, будто обычно под таким взглядом испотыкаются, но я внимательно следила за дорогой. «Всем добрый вечер!» Игорь передал матери букет, отцу пакет, брату просто пожал руки. «Это моя Маша!» «Я же говорил!» – фыркнул Иван. О чем он именно говорил, я так и не поняла. Мать Игоря протянула руку, я ее пожала, а потом женщина резко развернула мою ладонь, рассматривая совершенно простой маникюр. Но не делала я длинных ногтей, не красила их в яркий лак. «Если бы я знала, кого ты приведешь, произнесла мама Игоря, «то не стала бы приходить в ресторан. У меня сердце ушло, но, как оказалось, раньше времени». «Я бы вас домой пригласила, пирогов напекла, да на свой фирменный плов хотя бы». «Ты почему от нас так долго скрывал это сокровище?» «Можешь выдыхать», — сказал мне Игорь. «Уже все? Можно?» — все рассмеялись, а я лишь слабо улыбнулась, еще не до конца понимая, серьезно говорит мама Игоря или с сарказмом издевается. Но женщина сразу развеяла мои сомнения, когда крепко меня обняла и прижала к себе. Дождалась. Вечер в кругу близких людей Игоря прошел прекрасно. Мы много разговаривали, пусть в основном обо мне, о том, что Игорь желает свозить меня зимой в горы. Родители только умилялись. Брат пыхтел и просился с нами. Отец же смерил его строгим взглядом, чтобы тот не навязывался. Было интересно, очень уютно и тепло на душе. Потом мне позвонили родители по видеосвязи. Так и познакомились наши родные. Пока только через экран телефона, но уже договорились на новую встречу. Мама Игоря звала моих родителей на плов. Моя мама сказала, что принесет чудесный пирог, а может и торт. Мне доверили шарлотку, потому что со слов мамы «Ни у кого она настолько пышной и сладкой не выходит». «Ух, трез был отменный сначала. И такой приятный вечер в конце». А «Распрощались мы в очень хороших отношениях. Обещали чаще приходить в гости и больше не скрываться». «Так я-то и не скрывалась. Это вот начальник у меня человек осторожный». «В понедельник меня действительно отвезли в клинику» чтобы передать на руки опытному и образованному человеку. Проверив меня на всевозможных современных аппаратах, разрешили сделать коррекцию зрения, обещая просто ошеломляющий результат. Для этого всего-то нужно было сдать анализы, получить результаты и приехать к назначенному времени на этой же неделе. А, ну и заплатить еще, конечно. Я только открыла рот, чтобы сказать о рассрочке хотя бы, как Игорь меня опередил. «Фирма всегда помогает своим сотрудникам». «Да?» – не поверила я. «Именно?» – усмехнулся мужчина. «Сестрам из твоего кабинета снимаем квартиру». Некоторым ребятам вернули зрение. Кому-то коррекцию сделали, как вот тебе будут делать. Кому-то хрусталик меняли. Заказывали специальный, подходящий. Кто-то операцию перенес другого характера, восстановился и вернулся работать». Кому-то помогли привести родителей. «А так вообще бывает?» Не поверила я. «Так быть и должно», проговорил Игорь. «На прошлом месте работы подобного себе позволить не мог, а тут я хозяин, что хочу, то и ворочу». «После такой помощи от тебя и уходить не захотят», проговорила я. «А это мне тоже надо. Ребята талантливые, хоть слегка странные». Но мы все со своими изюминками, так что я рад, что собрал очень яркую и нестандартную команду, которая может работать над не менее нестандартными проектами. Тебя, кстати, тоже планировал перетянуть. На работу мы приехали до обеда. Работа как-то сразу завертелась, что Игоря я не увидела до вечера. Он позвонил ближе к концу рабочего дня. «Ты была у меня в кабинете?» – уточнил он. «Ни разу», — честно созналась я. «По коридору до конца, потом налево. Жду». «Иду», — протянула я, сохраняя еще раз проект, дабы не случилось никаких казусов. «Странно. Ведь ранее я всегда бегала за помощью к Игорю, не получая ее от других. А тут люди сами помощь предлагают, заглядывая через стол в монитор и высказывая свои мысли. Так работать удобнее». Можно собрать мнение большинства и решить что-то для себя. А можно просто зайти в зону каворкинга и спросить, кто может сделать это или это. Желающих помочь найдется много. Нужный кабинет нашелся быстро. Обстановка у Игоря рабочая. Он старается наравне со всеми. Что-то проверяет, что-то исправляет. «Я тут», – постучалась в приоткрытую дверь. «Отлично» отозвался мужчина, убирая все в сторону и вставая на ноги. «Как тебе кабинет?» «Тут лучше», — признала очевидное, пройдя внутрь. «Светлее, тише, а главное, нет секретаря». Игорь рассмеялся, а я заметила у него на столе нашу фотографию в красивой рамке с морской тематикой. «Так», — снова стал командовать начальник, «анализы можно сдать вот там». Он указал рукой в окно, откуда была видна клиника. «Значит, завтра все сдам». «Отлично». Он улыбнулся и достал из ящика стола коробку. «Тогда это тебе». «Что там?» уточнила. «Телефон», проговорил загадочным голосом Игорь, «выдается навсегда в личное пользование сотрудникам моей фирмы». «И много кому ты телефоны выдавал?» прищурилась я, подозревая, что меня разводят. «Конечно», радостно сообщил босс. «У меня список есть». И действительно, список был внушительный. «Ладно», – протянула я, принимая телефон. «Я его настроил, нужно только поменять сим-карту. А давай прямо сейчас все и сделаем». «А данные перекинем?» – с беспокойством уточнила я. «Сделаю все, не беспокойся». Свой старенький телефон отдала, села рядом с начальником и стала наблюдать, как он включает новый аппарат. А на заставке наша фотография. Пока все без пароля, но настроим и его. С работы по итогу ушли чуть позже. Зато я стала счастливым обладателем нового телефона, который прекрасно работал, чудесно фотографировал и имел специальное защитное стекло и чехол. Правда, помни себя, откуда растут руки и прочие мелочи моей прекрасной жизни. Я переживала, что из-за казусной ситуации лишусь такого подарка быстрее, чем хотелось бы, но приложу максимум усилий, чтобы ничего критичного не случилось. Потом же нам позвонил прораб и сообщил, что одна из стен в моем кабинете готова под роспись. Вот это я обрадовалась. В голове сразу же возникли идеи, что именно там будет изображено, а руки захотели это все зарисовать на листе бумаги. Когда сели в машину, достала блокнот, линер и приступила к творчеству. Я хотела нарисовать красивейшие цветы, огромные зеленые листья, можно даже тропические, которые заполнят все пространство. Я даже понимала, какие цвета мне для этого нужны. «А может быть, еще какую-то стену распишешь в квартире?» уточнил Игорь, прерывая меня. Подняв голову, поняла, что мы давно уже стоим у дома, А мужчина внимательно рассматривает мои немного неровные линии. «А что нужно?» – уточнила я. «У меня в кабинете стену сделаешь?» Игорь оторвал взгляд от рисунка и посмотрел на меня. «Сделаю. А что бы ты хотел?» У меня была задумка, но насколько она подойдет мужчине, не понимала. «Что-то серьезное, может быть, в черно-белом цвете, с добавлением серого. Шахматы, шахматное поле». — проговорила я. — Идет. Когда мы поднялись в квартиру, прораб по нашим лицам что-то понял. — Ничего ломать не нужно, — успокоил его Игорь. — Переставлять и переносить? — убитым голосом произнес Степан. — Нет, просто еще одну чистовую стену сделать во втором кабинете. Мужчина стер с албани существующий пот, и мы дружно рассмеялись.